Царство растения. Мир растений очень разнообразен, и разобраться во множестве различных растительных организмов нам позволяет наука о классификации систематика. Давайте вспомним, что основной единицей классификации является вид. Вид объединен в род. Род в семейство. Семейство в порядок. Порядок в классы. Классы в отделы отделы в подцарство, подцарство в царство. Например, береза бородавчатая, береза пушистая и береза карликовая – различные виды. Их относят к одному виду – береза. Род береза, род ольха, род орешник объединяют в семейство березовых. Семейство березовых вместе с семейством буковых – бук, дуб, относят к порядку букоцветных. Букоцветные вместе с другими порядками объединяют в класс двудольные. Флора, растительный мир наших дней, представлена организмами самого разного строения и экологических особенностей. Так у низших растений, водорослей, тело не разделено на органы, а у высших растений мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные. Есть корни, листья и стебли. С экологической точки зрения растения подразделяются на светолюбивые и теневыносливые, обитающие во влажных или засушливых местах. Однако при всем многообразии растительные организмы имеют общие черты, совокупность которых – отличает их от представителей других царств живой природы. Все растительные организмы – автотрофы и способны к фотосинтезу, то есть образованию органических веществ из неорганических за счет энергии света. В результате растения образуют ту органическую биомассу, которой питаются животные и другие гетеротрофные организмы. У растений имеются специфические пигменты, содержащиеся в пластидах, например, хлорофилл. Другие пигменты – оранжево-желтые и красные каротиноиды – появляются при пожелтении листьев и придают отдельным частям растений – цветкам, плодам – тот или иной цвет. Процессы жизнедеятельности растительного организма регулируют особые растительные гормоны – фитогормоны. Их взаимодействие обеспечивает рост развития растений. Например, ауксины вещества, ускоряющие рост растений. Клетки растений окружены толстой клеточной стенкой, лежащей кнаружи от цитоплазматической мембраны. Она образована в основном целлюлозой, у животных ее нет. Наличие твердой оболочки определило малую подвижность растений, а в результате питание и дыхание растительного организма. Стали зависеть от поверхности его тела, контактирующей с окружающей средой. В процессе эволюции это привело к сильной, гораздо более выраженной, чем у животных, расчлененности тела, ветвлению корневой системы и побегов. Обязательным продуктом обмена веществ растений является клеточный сок, раствор разнообразных веществ, органических аминокислоты, белки, углеводы, дубильные вещества и неорганических – нитраты, фосфаты, хлориды. Накапливаясь в цитоплазме, клеточный сок увеличивает внутриклеточное давление, вызывающее напряжение клеточной стенки – тургор. В результате этого ткани растений приобретают высокую прочность. Растения характеризуются неограниченным ростом – Они увеличиваются в размерах в течение всей своей жизни. Царство растений включает две крупные группы организмов – низшие и высшие растения, различающиеся особенностями строения и жизнедеятельности. Подцарство низшие растения Водоросли – это сборная группа низших растений, включающая отделы бурых, красных и зеленых водорослей. Водоросли имеют сравнительно простое строение и живут главным образом в прудах, озерах, ручьях и океанах или на увлажненных участках почвы. Водоросли очень разнообразны и насчитывают около 30 тысяч видов. Некоторые водоросли представляют собой одноклеточные организмы, не более 1 сотой миллиметра в диаметре. Другие огромны и сложны. Некоторые виды морских водорослей достигают длины 100 метров. Среди многочисленных представителей встречаются организмы, пассивно плавающие в воде, например, хлорелла или передвигающиеся с помощью жгутиков, хламидомонада. Водоросли встречаются почти повсюду, куда проникает достаточно света. Они могут окрашивать вечные снега и льды в красный или зеленый цвет, способные стремительно размножаться в небольших лужицах. Это часто и порождает легенды об окрашенных дождях. Их находили в горячих источниках с температурой до 85 градусов. Они кишат в солоноватых и морских водах, их можно встретить даже в таких водоемах, где соль выпадает в осадок. Запомните, При всем многообразии видов существенным признаком водорослей является отсутствие вегетативных органов, то есть у них никогда не бывает настоящих корней, стеблей и листьев. Именно поэтому водоросли относят к так называемым низшим растениям. Питание водорослей в основном автотрофное. Хлорофилл и другие пигменты находятся в хроматофорах, именуемых хлоропластами. Но есть бесцветные водоросли. В процессе эволюции они утратили хлорофилл в связи с приспособлением к обитанию на больших глубинах, куда солнечный свет не проникает. Такие водоросли питаются гетеротрофно. У водорослей два типа размножения – бесполое и половое. Бесполое размножение осуществляется специальными клетками – спорами – и зооспорами. Споры неподвижны, а зооспоры могут передвигаться с помощью жгутиков. У одноклеточных водорослей, например, хламида монады, при бесполом размножении содержимое клетки делится на 4-16 подвижных зооспор. У многоклеточных, например, спирогиры, при этом типе размножения нить разрывается на отдельные участки, каждый из которых дает начало новому организму а у колониальных видов, например, вальвокс, происходит распадение колоний. При наступлении неблагоприятных условий, похолодания, пересыхания водоемов, водоросли приступают к половому размножению. Вы помните, что в основе полового размножения лежит процесс слияния двух половых клеток, гомет, в результате чего формируется зигота. И уже из зиготы после прорастания образуется тело водоросли или талом. При половом размножении потомство наследует признаки обеих родительских особей и в результате этого обладает новым сочетанием свойств, что увеличивает его шанс на выживание. В зависимости от особенностей строения и преобладания тех или иных пигментов в клетках, водоросли подразделяются на ряд отделов. Отдел Зеленые водоросли. Отличительный признак этого отдела – зеленый цвет слоевища. Зеленые водоросли представлены одноклеточными формами – хламидомонада, хлорелла. Зеленые водоросли представлены одноклеточными формами – хламидомонада, хлорелла и многоклеточными – спирогира, кладофора, улотрикс». К числу самых распространенных многоклеточных водорослей принадлежит спирогира. Почти в любом пруду или речной заводе много зеленой скользкой на ощупь тины. Чаще всего такая тина – ничто иное, как скопление нитей спирогиры, свободно плавающих в воде. Размножается спирогира бесполым и половым путем. Половой процесс проходит следующим образом. Две нити располагаются параллельно друг другу и обволакиваются слизью. Затем противолежащие клетки дают выросты, которые соединяются своими концами. Возникает фигура, напоминающая лестницу. Поскольку оболочки на концах отростков растворяются, то живое содержимое каждой клетки перетекает в клетку напротив, где и образуется зигота. Такой способ полового процесса называют конъюгацией. Из каждой зиготы после периода покоя развивается новая нить спирогиры. А при бесполом размножении нить спирогиры разрывается на отдельные участки, каждый из которых дает начало новому организму. Отдел «Красные водоросли» – багрянки. В морях и океанах в большом количестве встречаются разнообразные красные водоросли или багрянки. Они обитают и в северных морях, но чаще в теплых. По размерам багрянки никогда не достигают большой величины и селятся в глубоких местах, не подверженных губительному для них волнению, ведь тело их очень нежное и хрупкое. Великолепна окраска багрянок, переливающаяся множеством тонов от ярко-красной до почти черной. Своеобразие красных водорослей заключается прежде всего в наборе пигментов. В хлоропластах багрянок, помимо хлорофилла и каротиноидов, содержится еще ряд пигментов – красных фикоэритринов и синих фикоцианинов. Сочетание окраски багрянок с причудливыми очертаниями обусловливает несравненную красоту – подводного царства Багрянки представлены то в виде нитей то с листовидными слоевищами то напоминают заросли мха, то имитируют тонковетвистые деревца карлики Практическое значение багрянок для человека весьма значительно одну из живущих в северном море водорослей хондрус в сухом виде издавно употребляют как лекарство при заболевании дыхательных путей Из других багрянок Добывают агар-агар, применяемый в микробиологии для выращивания микробов. Без агар-агара не обходится и в пищевой промышленности. Небольшое количество его добавляют в тесто, чтобы хлеб, пирожные, бисквиты долго не черствели. Отдел бурые водоросли. К отделу бурых водорослей относятся исключительно многоклеточные – сравнительно высокоорганизованные растения различных размеров. Для них характерна бурая окраска слоевища от оливково-желтой до темно-бурой. Она обусловлена смесью разных пигментов – хлорофила зеленого, каротиноидов оранжевых, фукоксантина красно-коричневого. Как правило, бурые водоросли – огромные многоклеточные организмы, достигающие в длину нескольких метров. Реордсменом среди них является бурая водоросль макроцистис. Этот гигант в благоприятных условиях вырастает на 45 сантиметров в день, а длина самого большого найденного экземпляра макроцистиса превышает 60 метров. В наших дальневосточных и северных морях растет крупная бурая водоросль ламинария, Известная в быту как морская капуста. Тело ламинарии длиной в один или несколько метров напоминает продолговатый лист на черешке. Однако мы уже говорили, что настоящих листьев, стеблей и корней водоросли не имеют. Ко дну ламинария прикрепляется выростами нижней части черешка ризоидами, представляющими собой нитивидные образования. Они служат, как и у других водорослей, лишь для прикрепления к грунту или подводным скалам. К числу бурых водорослей относится и фукус. Ремневидное, сильно рассеченное слоевище фукуса достигает 50 сантиметров. В воде оно держится вертикально, благодаря вместилищам, наполненным воздухом. Экологическая роль водорослей как продуцентов органического вещества велика, Такие одноклеточные водоросли, как хлорелла, с успехом используются на космических кораблях и подводных лодках для восстановления нормального состава воздуха. Именно водоросли более 2,5 миллиардов лет назад начали выделять в атмосферу Земли свободный кислород, которым дышит большинство живых организмов. Они создали кислородную атмосферу планеты. Водоросли – Явились родоначальниками всех растений суши. В морях и океанах обитает огромное количество микроскопических водорослей, плавающих в толще воды, так называемый фитопланктон. Его используют в качестве пищи многие мелкие морские животные, которыми в свою очередь питаются многие промысловые рыбы. Большое значение Имеют и донные водоросли. Их заросли дают приют рыбам и морским животным. Дальневосточная сельдь откладывает на слоевище морской капусты и кринки. Во многих странах Европы, Азии и Америки ламинарии идут в пищу, как корм скоту и для промышленной переработки. Из них получают ценные препараты: альгинат, ламинарин. Особенно давно и широко используют ламинарию в Японии и Китае. Из нее делают овощную икру, салаты, консервы и даже конфеты. Мы уже говорили о значении красных водорослей для получения студенистого вещества агар-агара. Итак, ребята, запомните, водоросли – это сборная группа растений, включающая отделы бурых, красных и зеленых водорослей. Водоросли не имеют вегетативных органов, корней, листьев, стеблей. Это низшие растения. Среди водорослей есть как одноклеточные, так и многоклеточные и колониальные организмы. Размножаются водоросли половым и бесполым способами.